Лучник без лука, без стрелы, без мишени. Лучник учится, когда пренебрегает правилами этого пути, и начинает действовать, руководствуясь только наитием. Между тем, чтобы пренебречь правилами, надо сначала выучить и уважать их. Достигнув такой стадии, стрелок уже не нуждается в орудиях, которые помогли ему овладеть этой наукой. Ему не нужны больше ни лук, ни стрелы, ни мишень, ибо путь сам по себе важнее того, что заставило пуститься в него. Нечто подобное происходит с ребенком, который учится читать, и вдруг в какую-то минуту замечает, что буквы, прежде существовавшие отдельно, начинают складываться в слова. Однако если все слова сольются воедино, Они либо утратят смысл, либо безмерно затуманят его, а потому так необходимы пробелы между ними. И нужно, чтобы стрелок в промежутке между двумя действиями вспоминал все, что совершил, беседовал с союзниками, отдыхал и испытывал простую радость бытия. Путь стрелка — это путь радости и воодушевления, и заблуждений, техники и наития. Но всему этому ты научишься, только если будешь неустанно посылать стрелы.